Подошел Грей, шумно потянул носом воздух. Существо опасливо пискнуло. Грей фу!» Пёс на команду Луждина внимания не обратил. Он сунулся под кровать, ухватил существо за куртку и легко выволок на середину комнаты. Существо трусливо съежилось. Грей стоял над ним и критически разглядывал, будто думал сразу задавить добычу или сначала поиграть с ней. Существо заползло под кровать снова. Грей, невзирая на слабые протесты, вытащил его обратно и довольно осклабился. — По-моему, Фима, ты попал! — обрадовал вампира Лузгин. В голове ехидно хохотал Вовка, совсем по-человечески. — Андрей, да помоги же! — Грей, фу! Кому сказано фу? — «Извини!» Лузгин чувствовал себя полным идиотом. Сделать что-то с этой собакой было невозможно, только застрелить, наверное. Естественное мужское желание подчинить себе пса и прекратить безобразие разбивалось о знании истории Грея. «Вампир ему не игрушка, а что-то большее. Попробуй, вмешайся. Результат непредсказуем». Существо рвалось в укрытие. Грей его раз за разом оттуда извлекал. Оставалось ждать, кто первый сорвется и полезет в драку. «Отстань, сука!» «Фима, это кобель, а ты ему не нравишься». «Честное слово, я тут ни при чем. Может, хватит будет зверя в звере? Выходи из дома, лезь под веранду. «Мне на улице плохо». — Да тебе всегда было плохо, везде. Ты в школе постоянно ныл. — Зато таким, как и вы, с Долинским, везде хорошо, мальчики-мажоры, бля. — А ты в армии служил, чему? Отстаньте все от меня, сволочи, отстаньте! Уйди, скотина четвероногая, чу на тебя! Вовка за домом катался по траве. Он был счастлив. Грей упоенно волтузил существа. — Да будь ты мужиком, дай ему в рыло! — ляпнул Лузгин и сам испугался возможных последствий. — Я не могу, он тогда загрызет, а я должен Игоря дождаться. — Пойми, идиот, это не ради меня, мне жену надо спасти. Лузгин протянул руку, схватил Грея за ошейник и дернул. Соглянулся оглянулся и негоду еще рыкнул. Лузгин приказал себе ни о чем не думать и просто вышел из комнаты, таща на буксире обалдевшую от такой фамильярности овчарку. Посреди веранды он отпустил пса, рухнул в кресло, бросил ружье на стол и честно уставился Грею в глаза. «Теперь делай со мной, что хочешь». «Фиме жену надо спасти». Объяснил Лузгин собаке. — Оставь его в покое, а! Грей отвел взгляд, будто понял. Обошел вокруг стола и улегся на своем любимом месте поперек крыльца. — Спасибо! — донеслось из гостевой. Лузгин откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. поразительно было уже то, что пес не цапнул человека за ногу, когда его тащили из комнаты. А ведь полагалось собаке перенаправить агрессию. Грей был не просто восточный европеец-переросток. В нем проглядывали какие-то примеси. Насколько они обуславливали странные, даже парадоксальные манеры этого животного, Лузгин не знал. Он в кинологии разбирался посредственно. И все же пес не тронул его. Очень захотелось дать волю нервам. Почти так же резко, как до этого Котов, Лузгин цапнул со стола недопитую бутылку зверобоя и припал к горлышку. «Знал, что напьюсь сегодня. Когда этих ментов придурочных увидел, сразу понял», — сказал он через несколько минут, прежде чем сделать очередной глоток. В поле зрения появился Вовка. Участок по периметру закрывала живая изгородь, поэтому оборотню разрешили гулять свободно, только чтобы перед калиткой не болтался. Вовке в лапах был старый футбольный мяч, сморщенный, и Он издали бросил его грею Под кроватью спал вампир. А Лузгин сидел на веранде, курил и смотрел, как Вервольф и Овчарка играют в футбол. Прошел небольшой дождик и не ушел. Воздух остался мокрым, будто капельки в нем повисли. Грей опять лежал на крыльце. Человек и оборотень листали иллюстрированный журнал. Вовка называл разные вещи их именами и почти всегда угадывал. Правда, читать у него не получалось. Хотя он уверял, что раньше это умел и вообще учился хорошо. Вероятно, перестроенное зрение Вервольфа не позволяло ему корректно считывать буквы. А может, он в прошлой жизни был двоечником и прогульщиком? Лузгин прикончил бутылку, но не опьянел. Скорее, набрался сил нормально прожить до вечера. Долинский вернулся на такси. Открывать калитку ему было, видимо, лень, потому он ее перепрыгнул. Самую малость опершись о верхнюю перекладину. Почти два метра. Без разбега. Такси уехало очень быстро. — Майдам превратился в зверинец? — рявкнул Долинский издали. — Что за говно там валяется под кроватью? Вовка втянул голову в плечи. Грей подался было с крыльца на улицу встречать хозяина, но передумал. — А это Фима к тебе пришел. — Фима? А Михаил Михайлович не хочешь? Самый модный в городе портретист. — Что-то не тянет он на Михаила Михайловича, — усомнился Лузгин. — К полнолунию? Э, еще как потянет. Знай, успевай покойников оттаскивать. — Греюшка, дружище, привет. — Ну, куда же ты, лопа? Не любишь пьяных? — — И правильно. А я знал, что надерусь сегодня прямо с утра. Как только этих двоих каскадеров увидел, сразу понял. — Андрей, умоляю, сделай чайку покрепче. — Может, тебе прилечь? — Вот чашечку дерну и прилягу. — Как съездил? — Девять из десяти, что наш клиент там. Надо локализовать его точно и планировать операцию. Ничего, естественно, не готово, и никто не готов. И вообще это самоубийство, но уж как-нибудь. Умница, Котов, умница, но много пьет. И других соблазняет. Хм, а что это мне не звонят? Долинский остановился на ступеньках. Достал мобильный телефон и потыкал в кнопки. — Ты не поверишь, — заговорщическим шепотом сообщил он, — у них полный багажник стеклотары, и они ничего не знают. Это какой-то бред. — Про полный багажник? — успел спросить Лузгин, прежде чем телефон пискнул, соединяя абонентов. Вего кода все подевались, заорал Далинский в трубку. Начальник болтается чёрт знает где. Он, можно сказать, пропал. А вам наплевать, да? Почему мне никто не докладывает? А, страшно! Это ты не знаешь, что такое страшно. Страшно это если начальник сейчас на работу придет. Ладно, шучу, не приду. «Хорошо, хорошо. Отгрузили?» «Точно отгрузили. Все отгрузили. И те календари, и буклеты?» «Хм, молодцы. Тогда завтра...» «Что? Разве сегодня пятница?» «Ну и валите. Да, сдавайте под охрану и валите. Разрешаю. Начальник добрый сегодня. Все, отбой».